Эпилог. Вика и все-все-все. Полгода спустя. «Боже, я свидетельница на свадьбе. Это так... почетно. выдохнула Малика. «На ней шляпка дурацкая, из тюля и лиловое платье, в котором она бомбезна. Я же похожа на раздутый шар, затянутый в сиреневую хламиду. И не хмурся. Он же твое настроение чувствует, а ты скисла, как молоко». «Да, чувствует. Только не он, а они» но мы с сёмушкой пока не объявили родне, что станем родителями сразу двоих малышей. Лида такая красивая. Я говорю чистую правду. Лидуся прекрасно, и платье это ей необыкновенно идет. Она самая прекрасная невеста на свете, и скоро станет моей сестренкой официально. Ты Бориса еще не видела, он как рояль, элегантен. Кстати, твой муж сейчас сойдет с ума. От того, что ты не отвечаешь на его звонки и сообщения. Точно. Я совсем не обращаю внимания на валяющийся на столике телефон. Вот ярость тыка глупая. Семушка же сейчас явится сюда и... Лида меня колесует. Точно. Люблю тебя, Семище! Пишу я большими буквами истинную правду. Ну что еще рассказать? Малика официально вышла замуж. Свадьбы не было. Но Петюша, точнее дядя Петя... — сдувает пылинки со своей королевы. Лида сегодня выйдет замуж за Бориса и будет счастлива. Родит ему троих детей, не меньше. И когда-то напишет книгу, которая станет бестселлером. Мы с Сёмушкой. А, впрочем, счастье любит тишину. Тихо-тихо. Глажу себя по животу. Наследники Халка такие шебутные. Ах да, Алекс. После всего случившегося он не остепенился пытался жениться на богатой вдове, но она слишком быстро раскусила женишка. Ну или помог, кто раскусить. Об этом история пусть умолчит. На приличную работу устроиться он тоже не смог. После обвинения в гоне машины и нечистоплотности. Вести и сплетни разлетаются слишком быстро, даже в таком огромном мегаполисе. Сейчас Алекс работает охранником в гипермаркете. Он обрюзг, растерял все, что имел. И иногда мне его жаль. Но каждый сам кузнец своего счастья. «Горько!» Я смотрю на моих родных и близких. Да, счастье любит тишину, но иногда об этом хочется кричать. «Горько!» — кричу я во все горло. Конец книги.